Глава восьмая. Подарок из прошлого. В себя привела боль, обжигающая, как сотни раскаленных искр. Внутреннее солнце полыхало во всю мощь, предупреждая об опасности, и я, морщась, открыла глаза. И сначала ничего не видела, кроме темноты, ничего не слышала, кроме своего суматошного испуганного сердца, Если это были какие-то чары, то кончились они очень быстро. Одна короткая вспышка, и ко мне вернулись, и слух, и зрение, и ощущения. И я висела, пришпиленная к стене за руки и за ноги, какой-то липкой гадостью, вроде смолы, горячей и булькающей. Правда, едва я очнулась, и мое внутреннее солнце поугасло, гадость лопнула последними пузырями, и застыла ледяными оковами. И мои конечности сразу до костей пронзил дикий холод. Руки онемели, по плечи и перестали ощущаться, ноги скрутила судорогами. А напротив меня стоял второй староста и с любопытством наблюдал за поведением гадости. Едва она вернулась в первичное состояние, он с не меньшим любопытством посмотрел на меня и с видом знатока изрек. Знающие старой крови, говорящие, ведь так чали? Я не ответила, оглядываясь. Коридор, подземелье, очень похожее на то, где я была днем, только побольше без корней и освещения. И староста, похоже, отлично видел в темноте. Я же знаю, снова заговорил он, что вы не совсем уж молчуны. Кто ты такая? Я посмотрела на него в упор и улыбнулась, и, подражая хриплому голосу немы, предложила «А подойди, шепну, на ну, ушко, направлю». Он заколебался, но интерес оказался сильнее страха. Несколько осторожных шагов, и он подобрался вплотную. И даже дурачье необразованное ухо подставил. Совсем хладнокровные забыли, что нам для чар не нужны руки. Я глубоко вдохнула и резко выдохнула, плюнув на старосту искрящей струей. Он успел издать лишь один короткий и тонкий писк и рухнул на пол. Искры впились в него жалящими пчелами и в считанные мгновения обглодали до костей, оставив на полу лишь обугленный скелет и лужи раскаленной крови. Удерживающая меня гадость снова вскипела, и сползла со стены расплавленной смолой. Я неловко плюхнулась вниз и растерла руки, возвращая ощущение себя, без ломоты и судорог до кончиков пальцев. Брезгливо посмотрела на кости и присела рядом с кровью. Быстро умер. Жаль. Очень хотелось показать, каково это, когда по твою душу приходит зной. Но да ладно, этих продажных дураков не исправить кроме меня в коридоре никого и ничего не было и я рискнула быстро собрать сведения кровь заговорила сразу и показала много и мало вереницы незнакомых образов и зуб даю большинство вне своих обличиях ничего важного я не узнала да иногда воронки использовать не обязательно довольно того что человек не увидит нужных лиц не услышит настоящих имен и не узнает ничего существенного Встав, я бросила в лужу крови искры, сжигая ее. Он был самым обычным знающим, вроде горды. Однажды захотел вернуться к себе человеку и совершенно случайно узнал, как. Кладовая знаний травны, точно некая точка притяжения мятежных душ. А дабы туда наведаться. И, в общем-то, по дороге, если двигаться к сердцу срединной равнины но прежде. Коридор убегал в одинаковую темноту, что вперед, что назад. Поколебавшись, я стула с ладони искру и велела, ищи живое. И она устремилась вперед. Я направилась за ней медленно, прислушиваясь ко всему, и к звукам, и к ощущениям, но не замечала ничего необычного. Темно, сыро и холодно, пахнет гнилью. Обычное, самое обычное подземелье Каких в обжитых землях десятки? А не вообще один сплошной подземный лабиринт, который по своим причинам прокопали еще первые обитатели этих мест, а новые потом переделали под свои нужды. И все же что-то было. Во времена забытых здесь прятали нечто так ловко, что никто не понял и не узнал. А может и не прятали. Может оно само приползло недобитое и уснуло на века. Нужны ли другим помощникам забытых сторожа? Не знаю. Мы о сторожах дыхания-то не знали. Коридор тянулся уныло и мрачно, будто не собираясь кончаться. Утомительное однообразие и ни одного ответвления. Я попыталась перекинуть, где сейчас нахожусь, но не поняла. Может быть, еще в Заречном, а может, уже давно нет. Но довертка везде найдет. Я очень старалась соблюдать осторожность и быть бдительной но все равно попалась. Искра, выполнив поручение, потухла, рассыпавшись на грязном полу горсткой залы. Я огляделась, но никаких признаков живого не обнаружила. Вообще. Хотя эти чары ни разу меня не подводили. Я сжала в ладони новую искру, но использовать ее не успела. Подземелье исчезло. Как недавно я моргнула и проснулась здесь пленницей, Так и сейчас я снова моргнула, и в это мгновение точно кто-то гигантской шторой отдернул. Вместо узкого грязного прохода мрачные своды огромной древней пещеры. Я была готова к очередной подставе, но забытые ее побери, подстава оказалась готовее. Я даже шагнуть не успела, только под ноги интуитивно глянула, чтобы отпрянуть, споткнуться и очутиться на полу а вокруг меня из неприметных трещин вырвался, распускаясь ледяной цветок. Короткие с прожилками прозрачные лепестки и подвижная сердцевина, из которой расползлись ледяные плети, переморозив меня к полу покрепче недавней гадости. Я вообще перестала ощущать свое тело и свое солнце. А чем меня накрыло после, я не поняла. Дикая смесь ужаса, паники и детского неверия с полным отрицанием и коротким помутнением сознания. Мир потемнел, крутанулся и вернулся в привычное положение. И отрицание не сработало, сменившись похмельным взрослым отрезвлением. Не вышло. Я по-прежнему сидела на полу с пробитыми руками и ногами там, где под кожу проникли ледяные щупальцы, выстужая и замораживая кровь. Я постаралась успокоиться. Паника и делу не поможешь, только лишишь себя последнего призрачного шанса выжить. Закрыв глаза, я использовала единственное доступное средство ⁇ песню. Тот потев, что я подцепила от дружных жителей деревень, зазвучал монотонный, бессловесной колыбельный, успокаивая сердце и выравнивая дыхание. Во взрослом возрасте я забыла о целебной силе песни, но из детства помнила, как на меня действовали мамины колыбельные. Я сразу же засыпала. А сейчас, наоборот, проснулась. То, что замерло под ледяными чарами безлетных, задрожало и отозвалось хрустальными переливами. — Я здесь, и выручу тебя, дай срок. Я выдохнула и открыла глаза. И сразу же увидела первого старосту. Довольный, как обожравшийся сметаны кот который после ухитрился сцапать жирную мышь, он стоял в шагах в десяти от меня и улыбался. «Не гостевая погодка-то, да, Чали?» Он подмигнул. Я промолчала, озираюсь. Пещера была не просто огромной, безразмерной. Я не видела ни стен, ни потолка. Все, что попадалось на глаза, это длинные и уродливые ледяные наросты, сползающие с потолка и прорывающиеся из-под земли вместе с холодными испарениями. А рядом, в соседнем цветке, ничком лежало тело. Я воспрянула, и песня внутри зазвучала громче. Если это метень, то где-то рядом и вертка. Моя песенка еще не спеет, а нет. Я только учусь понимать и вспоминать, для чего она нужна искрящим. «Что искра?» — усмехнулся староста. «Не снизойдешь в разговоре до хладнокровного. Мы вам не чита, да. Я перевела взгляд со второго цветка на человека и великодушно разрешила. — Хорошо, Челир, говори Кальгараст. А он вдруг встревожился. — Ты слишком спокойно и заозирался. Кто за тобой идет? Мальчишку-зимника ты отцепила. Кто еще? — Злая зима и голодная стая, поняла я. Твоих рук дело? Староста примирительно улыбнулся. Всего лишь проверка. Хотел понять, та ли ты кем почудилась. Я был рядом с Сенце Ясным, когда понял, что в долине слишком уж тепло, слишком чали. А наставитель говорил, такое случается, когда старая кровь много чарует. Я видел чары говорящих и пишущих. Ни одни не сравнятся с твоими. И я заподозрил искру. А от было по пути из долины ты всего трое. Я досадливо поморщилась про себя, говорила же не искрить без повода, не светить без дела, да сильно обрадовалась, проснувшись после осенней спячки крови. Детству, дитё, дитё неразумная. Но я учусь. Клянусь, Шамир, если я выберусь, я буду умнее. Ты кого-то притащила? Вернулся к прежней теме староста. Где он? Или она? Не знаю. Я бы пожала плечами, если бы могла. — Понятия не имею, Челир. Кого ты ждешь? Ты — Верт, как где ты? Песня, притихшая на время разговора, зазвучала громче. — То есть ты будешь вырываться своими силами? Он вроде бы поверил и успокоился. — Это хорошо. Это мне и нужно. Я хмуро глянула на наросты. — Кто здесь? Спит? — О, всего-то левая рука стуже. добродушно пояснил староста. Правую мы, к сожалению, пока не можем найти. А вот оливой знали всегда. И подземелья загоди прочистили, и чары с нужного дома сняли, чтоб помощника стужи на воле выпустить. Но разбудить ее может лишь одно. Да, чали? Это запах еды. Чируй. Пишущий. Ничто рядом с искрой. Чируй. Я ухмыльнулась. Нечем, чилир. Увы, ты перестарался а сердце застучало испуганно. «Вертка, вертка, вертка! Если это тело метень, которого я велела найти, то моя верная спутница должна быть где-то рядом. Что может удержать ее и не подпустить ко мне? Ничто. Мы крепко связаны. И если она не появится, значит, тело другой старокровной. А она появится в любом случае, едва поймет, что я в опасности. Терпеть и ждать». Придется рискнуть. Улыбка на бородатом лице застыла, как нарисованная. Ты уничтожила дыхание стужи. Значит, тебе хватит сил, чтобы вырваться из ледяного круга и убить меня. Я недоверчиво уставилась на старосту. Ты. Ты что, Челир? Ты... Хладнокровный же боятся гиблые тропы больше всего на свете. — Жертва — это я, — староста рассмеялся. — А ты о ком подумала, когда разговор подслушивала? — О старой крови? — Нет, Чали, вы приманка, еда. Но чтобы зверь вышел из берлоги, он должен почуять запах и понять, что голоден. А для того ты должна вырваться из-за подни и убить меня. — Вот же! Ни туда и ни сюда. Даже если вертка вытащит меня из ловушки, не чаруя, «Этот ненормальный шагу не даст ступить, нападет и придется искрить». «Я не боюсь», — староста потянулся, с хрустом разминая руки. «Как и ты, Чали, я побывал на гиблой тропе. Уходить не страшно, страшно не сделать, не успеть, не закончить». Мне стало жутко от того, что мысли этого предателя так явно перекликались с моими. «И как и ты...» Я давно одной ногой на гиблой тропе. Вы, искры, уже рождаетесь с ощущением неминуемого. Одна ошибочка в опыте, и все. А мы? Мы забираем чужое. И оно разъедает изнутри червями тропоедами поглощает живую плоть. Мы, все, кто принял чужое без благословения Шамира, с первого дня ритуала мертвецы. Мертвая кровь. Но как? Видимо, у меня было очень недоверчивое выражение лица, потому что староста вновь натянута улыбнулся. Сладкая сказка, Чали, сладкая и лживая. А чем еще нас заманивать? Да, ваша сила стирает с лиц шрама и позволяет жить в обход требований Шамира. Но поверь, недолго. Долго только для забытых. А имени не каждый станет. Не каждый переживет очередное принятие и усвоение чужого. Я давно понял, что умираю, но благодарен своему наставителю за шанс сделать что-то. Да, пожалуй, великое. И я сделаю. А ты мне поможешь. — С какой стати? — фыркнула я. — Выпускать охотника за старой кровью своими руками? Нет, Челир. Да, Чали. Староста присел передо мной, посмотрел в мои глаза и вкратчиво предложил. «Подумай, зачем вас убирают?» «Как следует подумай. Ответ на этот вопрос объяснит тебе очень много, и даже больше. Всему есть причины». «Мы слишком высокомерны, и оттого подлежим уничтожению?» — едко предположила я. Он рассмеялся. «Если бы все было так просто...» Староста явно намолчался и наслаждался разговором. — Нет, копай глубже, глубже, чем можешь, глубже, чем умеешь, и глубже, чем знаешь. — Зачем ты мне это говоришь? Мне не давало покоя его благодушное поведение. Староста встал и отступил. В его руках замерцал лед. — Зачем, Чали? Затем ты в паре шагов от разгадки. Ты не захочешь умирать, ничего не передав своим не добравшись до ответа, ничего не успев и никому ничего не объяснив. Внутреннее солнце полыхнуло прежде, чем я успела понять замысел старосты. А он и был прост, как половая тряпка. В отличие от других хладнокровных, он кое-что понимал в искрящих и знал. Когда мы теряем власть над собой, наше внутреннее солнце действует само. И иногда нам казалось, что солнце – это паразит вроде вертки который очень хочет жить и горит в обход хозяйских приказов, полыхает от злости или страха, сжигая все от врагов и препятствий до собственного хозяина. А может, так оно и было? Ледяные путы сожгло мгновенно, и сразу же тело вернулась чувствительность. Но не прежняя гибкость. Из пола я встал с трудом, пошатываясь и интуитивно ища опору. Благо старосту смыло солнечной волной, отбросив на несколько шагов. Второй цветок тоже растекся грязной лужей, как и ближайшие наросты. А потом по пещере прошла дрожь, и откуда-то из-за колонн подул холодный ветер, словно кто-то протяжно, со свистом и стоном выдохнул. От страха и предчувствия скорой дряни я замерла на месте, а мое солнце снова заполыхало, как одержимое. Пещеру вмиг затянуло жаром и вонью грязных испарений. К потолку, скрыв тела, поднялся туман. И я, не придумав ничего лучшего, присела, пока густые рваные клочья хмари могли спрятать от пробудившегося приспешника стужи. Где-то рядом довольно и безумно расхохотался староста, но быстро захрипел и заткнулся. «А рядом со мной...» Вынырнула из тумана вертка. Верная подруга дрожала, и я никогда прежде не видел ее такой перепуганной. Казалось, она тоже искрила и горела крошечным солнышком. «Вернись», — велела я одними губами. «Наблюдай». Она послушно исчезла. Мою поясницу знакомо кольнуло, и я выдохнула с облегчением. Без нее мне пусто. И снова насторожилась. Там, где лежало тело неизвестного, и вертка подтвердила, что это не метень, почудилось шевеление. Несчастного местного зимника она не нашла вообще даже капли крови. И от тела я не ждала ничего хорошего. Это мог быть и попавший в западню старокровный, и кто-то из этих любителей великих дел, замаскированный под жертву. Идти за кровью поддельного староста нужды не было. Вертка собрала ее столько, что на посмертную тень хватит. Поэтому я осторожно ползком попятилась туда, где находился коридор. Тело свободно, и если эта старая кровь справится, даже пишущий выберется. Я постыдно не нахожу в себе сил опять рисковать, особенно сейчас. По пещере снова прокатился ледяной полустон-полувыдох. Я замерла в тумане. Едва не вскрикнула, когда на мое плечо опустилась тяжелая рука. — Ты кто? — сиплый шепот на ухо. Я сглотнула. Тело в тумане ухитрилось добраться до меня, и теперь замерло в полушаге, и оно принадлежало явно мужчине. — А ты? — нервно огрызнулась я и дернула плечом. Ответ поразил. — Метень я, староста заречного отозвался он с невеселым смешком. «Был им». Я повернулась, отмечая знакомое лицо и знакомую кровь. Меня надули со всех сторон. Стражник на воротах, упомянувший Зимника, старосты в той беседе на постоялом дворе. Мети не был не знающим, ни старой кровью. Просто человек, вроде бы а поскольку пока ничего не происходило... — Который, — уточнила я едка, я двоих видела, таких же, как ты, Челир. Что здесь происходит? Я знающие. — Знающие! — протянул Метень со странным смешком. — Из-за вас-то и началось все. То есть я нахмурилась и ждала ответа, а сама вглядывалась в туман, прислушиваясь к звукам и ощущениям но пока лишь редкие порывы чужого дыхания тревожили тишину древней пещеры. Когда-то мой род был здесь владетелем, пока мой дед не решил, что старостами проще. Меньше власти, но и обязанностей тоже. И испокон веков в моей семье передавался по наследству некий ключ. Староста тоже тревожно заозирался. В подземелье мог проникнуть любой... Но в свободном доступе были лишь несколько старых коридоров. Все остальное запиралось на ключ. Я знаю эти проходы с детства, Чали, я здесь вырос. И в этой пещере бывал много раз. И никак не мог понять, для чего ее ключом-то запирать. Зачем? И он посмотрел на меня. — А забытых знаешь? — спросила я. — А о трех их главных приспешниках? Правая рука — человек. Левая рука — зверь, и третий — дыхание. Этот, который тебя изображал, сообщил, что здесь спит левая рука. Цепной пес стужи. Сгусток бездушной силы в теле животного. Метин крепко выругался, сипло добавив. Знал бы, но я не знал. Это знание или потерялось, или передался только ключ без пояснений. Единственное, что сказала мне мать, что когда ключ поведет себя странно, задрожит, зазвенит, еще как-то себя проявит, надо сразу бежать к знающим. И однажды ночью я проснулся от того, что ключ бился в сундуке, гремел на весь дом. Это было, когда внезапно началась зима, предположила я. И они, эти старосты, уже тогда болтались неподалеку. Один в долине, где спало дыхание стужи, второй, вероятно, здесь. И оба знали. Только чем они эту тварь кормить-то будут? Город на растерзание отдадут? Или некие привезенные чары, или... Да, подтвердил Метень. я тем же утром и послал к знающему вестника. А уже вечером ко мне домой заявился один из вас. Изучил ключ, и больше я ничего не помню. Хорошо семья моя уехала к родичам в туманную долину, — уберег Шамир. Я хмуро смотрела перед собой. Тихны уже нет в живых. А волна от ее дела катится по обжитому миру, грозя снести все на своем пути. Говоришь, знаешь подземелье? Я снова повернулась к старости. Тогда Челир вспоминая дорогу. И очень быстро. Меня дико тревожило то, что ничего не происходило, хотя давно должно бы произойти. И это проклятое затишье, и даже холодный ветер уже не вздыхал натужно. Уж скорее бы тварь напала. Я же издергаюсь, пока она думает, и сглуплю. осторожно привстал, огляделся, нашел какие-то свои знаки на стенах, нырнул обратно в туман и уверенно попятился назад. Я на карачках поползла следом. Вокруг нас тугим кольцом смыкалась вонючая хмарь. С потолка противно капало, а пол был липким, грязным, ну и я, конечно, тоже. Вопросы бани волновали меня в последнюю очередь. Выбраться бы! Или старосту выпихнуть в коридор, а самой рискнуть? Ведь если зверь выползет, его все равно надо как-то уничтожить. Или он живьем сожрет город. Или я спалюсь перепуга. Остаться и все сделать здесь, где никто не пострадает? — Кажется, тут, — пробормотал Митя Незерайс. — Чали, а что нам делать, если оно проснулось? — Хотел бы я знать. Я подняла взгляд, ища коридор, и мое сердце от страха как полыхнуло. Тварь стужи висела прямо над нами, на длинном снежном хвосте вниз головой, закутанный в кокон огромных крыльев. Лично ты, я кашлянула, драпаешь, Челир. А когда доберешься до города, стражник, который вчера вечером дежурил на северных вратах, не тот, кем кажется. Он работает на тех, кто тебя обманул. Найди его и допроси. А теперь беги со всех ног. стал и рванул, понял? Тварь, едва староста подскочил, открыла глаза. Голодный голубой лед. И у меня не осталось выбора — бить или бежать. И времени думать и выбирать тоже. Впервые со времен гиблой тропы я позволила внутреннему солнцу разгореться так, чтобы поглотить мое сознание. Конечно, я хотела жить. Конечно, я боялась не узнать правду и не успеть, конечно. Но, знающие, я обещала Шамиру защищать людей от любых волшебных необычностей. Тем более от таких. И, Шамир, не будь скотиной. Затащил меня сюда, спасай, как хочешь. Хочешь подмогой, хочешь подсказками, да хотя бы. И мне плевать на твои невмешательства, понял? А жар искры, Тварь распахнула крылья и взвелась к потолку, пропав из виду. Метин за это время добрался до коридора и драпанул дальше. А я как в крылья закуталась в сияющий кокон, сплетенный из сердито-жужащих искр. Ну давай, зараза! Пол вздрогнул, и зверь стужи поднялся за моей спиной. Уже не крылатая дрянь, уже вроде издавого пса огромный белая шерсть дыбом ледяные зубы воскали длинный хвост по и по грязному полу снежные крылья подвижные потоки ветров туман развеялся моментально и остались только мы я в облаке солнечного огня зверь в сердце в юге и песня она снова зазвучала во мне знакомым мотивом куборки снега И, поддавшись подсказке, я попыталась напеть. Получилось противно, сипло, рвано, с ненужными нервными вдохами. Но тварь, уже припавшая на передние лапы, вдруг замерла и повела длинными ушами. Пишущие предсказывали и советовали. Говорящие указывали направление и предупреждали. А поющие пели и сопровождали, поддерживая пока забытые не заставили нас отказаться от этой доброй части врожденной силы, вынудив заняться опасными опытами по обузданию солнечных чар. Хотя мы не сгорать должны, а просто светить и согревать, и вести. Напев, лился и лился, не вслух. Сейчас мой голос был не способен издавать ничего мелодичнее прерывистых хрипов. Внутри. И клянусь солнцем, Зверь стужи его слышал. Медленно опустившись на брюхо и сложив ветреные крылья, он не сводил с меня немигающего мигающего взгляда и напряженно шевелил ушами. И смех, и грех. Но уборка снега. Я также медленно, избегая резких движений, опустилась на корточки. Друг напротив друга, глаза в глаза. и... «На полшага ближе! И еще на полшага! И еще!» Тварь не возражала. Только смотрела все пристальнее и осознаннее, будто понимала. «Ох, не такое я представляла себе встречу с очередным сгустком. Думала, будет шерсть с перьями до потолка, да с чудесным видом на сумрак гиблой тропы». Когда я мягко коснулась длинного уха, зверь стужи даже не дернулся. Только посмотрел еще понятливее и вроде как согласна. Кто бы нам поведал, что они существа сознательные и вменяемые, хоть бы в одной сказке об этом говорилось. — Прости, — я невольно сглотнула. — Я не смогу управлять тобой, не смогу удержать и мне некому тебя передать. Зверь с склонил голову и потерся о мою ладонь. И я услышала внутри себя. Спой еще, проводи. Устал, не хотел и не хочу. Отпусти, согрей искра. Я кошлянула, бесстрашно запустил пальцы в ледяную, рыхлую, как свежий снег шерсть, И, насколько хватало голоса, запела. Зверь закрыл глаза и положил голову на мои колени. И рухнули последние преграды. Я расслабилась и пела, пела, пела, с каждым звуком вплетая в шерсть искру. Ты уснешь и ничего не почувствуешь. Отдыхай. И больно не будет. За тебя я отболею. И больно будет мне. Чары забрали неожиданно много сил, больше, чем я тратила в напряженном бою. И когда от лютвы зверя осталась лишь талая вода, захотелось расплакаться. И от усталости, и от жалости. Правда, так жалко. Если бы кто-то из безлетных сохранил прежнюю мощь, звери можно было бы пристроить в надежные руки. Хотя... Он же четко сказал, устал, отпусти. Наверное, к лучшему. Я тяжело встала и, пошатываясь, побрела по следам старосты. Интересно, сколько я, так сказать, пела. Ощущение времени однозначно молчало, а он и обычно указывала на одно. Долго или на очень долго. Хорошо, если метень выбрался и нашел стражника. Чую. Неспокойно в городе. не все убрано. Еще же некто должен был привезти некие важные чары. У выхода из пещеры я обернулась, но от зверя стужи не осталось даже капли воды. Лишь ощущалась слабая тень. Душа. Попутного мира хрипло попрощалась я и использовала провожающие осенние чары, открывая короткий путь на гиблую тропу. Оказывается, в зверях забытых есть некая душа, осколок духа, который запирали в чаротворном теле. Я встрепенулась. Я вспомню обязательно. Я слышала о таком явлении когда-то, но слишком давно и очень мало. Потому воспоминание дико далеко и не дается. Но оно есть, и я его вытащу. А пока... Шамир, ты понял, да? Не обидь. И спасибо. Вертка выбралась в коридор и уверенно заскользила по неровному полу, указывая дорогу. А я, держась за стену, ковыляла следом. И шла, но видела понимающие ледяные глаза. И снова слышала внутри сплетенные с мотивом песни последние слова зверя стужи. Кто же вы такие на самом деле? И почему ты не напал? Почему услышал и понял? Почему тебе до боли в груди и жарких слез жалко? Жальче, чем обоих старост. Под тянулось долго, но кончилось внезапно. Я уперлась в знакомые ступеньки и дверь, за которой мерцал свет. Дом меднее не иначе. Я шагнула на ступеньку, а дальше вертка не пустила. Вытянувшись, она сделала большие глаза, и я увидела себя со стороны отражениями. Без шубки, валенок и сумки, рваные лохмотья рукавов и штанин, окровавленные руки и ступни и уродливые язвы шрамами на коже. Обличье сползло или стащили как-то умельцы добитые. Я сплюнула на ладонь пару искр и растерла их, прижигая царапины, испаряя грязь и кровь подрезая мешающие лохмотья, Прежнее обличия я помнила плохо. Но да хватит главной детали, родимого пятна. В отличие от обычных знающих, я могла менять обличье хоть каждый день, пока при мне искры. А Метень вообще меня не видел, слишком темно было в пещере. Вряд ли он рассмотрел шрамы. Дополнив обличие обновленной одеждой и обувью, я поднялась по лестнице и открыла дверь. Прислушалась и отправилась с мрачными закоулками на из кухни голоса. Судя по обрывкам разговора, стражника поймали и тряхнули, и теперь возбужденно обсуждали, что делать с некими довозчиками. «Кто такие?» Я привалилась к дверному косяку и перевела требовательный взгляд с на второго бородача. «Что за довозчики?» «Чали!» Староста узнал меня по голосу и облегченно улыбнулся. — Хвала Шамиру! — Надо торопиться. Эта продажная шкура вчера вечером впустила в город двух странных знающих. — Двух? Я не поверила своим ушам. — Погоди, еще кроме меня были сани с ездовым псом. А в санях семья, дед с бабкой и внуки. Мужчины переглянулись, и второй гулкой веско сказал. — Не было саней, и пса тоже. Двое путников, девушка и старик. «Все!» «Где он?» Я резко отлепилась от косяка. «Стражник!» «На гиблой тропе!» скривился метель. «Вон, чали ноги!» «Дыхляком оказался!» «Или зачарованный!» «Быстро помер!» «Мы его и тронуть-то не успели!» «Толком!» На кухне горело несколько свечей, и преснопамятные ноги торчали между сундуками. А я едва увидела стражника, сразу поняла, От чего он столь внезапно кончился? Закатившиеся глаза, ледяная дорожка из носа вместо крови разбитые губы выни. Воронка! В общем-то, понятно, почему он упорно называл меднем некого зимника. Оба старосты были зимниками и ходили в лечине собственном медня. Но вот продовозчика бы узнать. Ладно. Я знаю, где он прячется, этот довозчик. Я повернулась к старости. Но вы, если за мной пойдете, в дом не ногой. А лучше идите туда, где вас защитят, хотя бы обереги. Здесь защиты нет. И одними губами опустив глаза, Вёрт, на наш постоялый двор изучи и жди меня. И не удивилась тому, что оба увязались за мной, прихватив с кухни ножи и пару увесистых дрынов. На улице нас встретили метель и тьма. И ночь еще не кончилась и метель, как зачарованная, одна и та же. Я почти бегом рванула к третьей стене острого, по пути пытаясь понять, кто встретился мне на пути в Заречный, кого я привела сюда вторым своим хвостом. Во-первых, сработали сильнейшие морочные чары. Детей явно не было, как и старухи, как и пса. Заметила ведь, что он не испугался моих чар отметила странностью и не развела мысль не насторожилась и кто был запряжен в повозку не знаю во вторых отталкивающие чары я вспомнила как упорно не хотела встречаться с бедствующей семьей да точно отталкивала что-то и не беспричинно в-третьих похоже этот кто-то не мог попасть в город сам иначе зачем ему цепляться за меня почуял в метели искру Или, пометуя о голодной стае, давно шел по моему следу и нашел способ заманить в город и в западню? Вот же паскуда! Понятно теперь, откуда оба старосты обо мне знали. Но все же на всякий случай. Чилир, я дождалась, когда пыхтящий Метень поравнялся со мной и спросила, от кого заречной зачаровывали? Какие обереги вплетали в каменную кладку? Староста послушно перечислил обычные. Духи изломов, заразные болезни, оголодавшие хищники, убивающие морозы, потопы и шквальные ветры, волшебные напасти вроде детей зимы, прочая гадость лесная, горная и равнинная. Я кивнула, прошмыкнула в щель вторых врат и озадаченно нахмурилась. «Не понимаю. Ничего особенного. Ну и от забытых что-то ставили, наверное». Добавил староста, едва поспевая следом. Но об этом чале я не видаю и не рассказывали. Прискорбно, но от забытых и приведи солнце сюда правую руку стужи. Это будет уже слишком, правда, Шамир? Очень слишком. А кто еще ходил под ледяным началом стужи? Такой, чтоб мощными морочными чарами владел. Только не правая рука и те. О ком мы не знаем. Забыли. Когда мы добрались до постоялого двора, у меня появились догадки и предположения. Но следующие события показали, что они были далеки от страшной истины. И вновь напомнили. На самом деле о забытых мы знаем очень, очень мало. На ступеньках крыльца, сжавшись в комок, сидел старуха хозяйка, закутанная в грязное тряпье и облепленная снегом. При моем приближении она подняла голову и сначала вскочила и замахала руками, мол, не надо, не ходи. — Что случилось, Чилира? спросила я вежливо. Старуха лишь засопела беспомощно и быстро украдкой глянула на темные окна второго этажа. — Если вы не можете объяснить, то, пожалуйста, не мешайте, — предупредила я и осторожно проскользнула мимо нее. По ступенькам к двери внутрь постоялого двора. На первом этаже стоял такой холод, что даже мне стало не по себе. Хозяйка и староста с другом зашли следом за мной. Последние отряхнулись, осмотрелись и поюжились. А старуха так и замерла, беспомощно у двери, сцепив на груди руки, укутанные в снежную шубу. Я скатала из искор клубок огня и швырнула его в очаг. И напряженно попросила. «Останьтесь здесь, на верхней ногой» и шепотом, «Верт, ты тоже присмотри за людьми». Лестница нещадно скрипела, но я подозревала, что тот, кто здесь поселился, прекрасно все знает и обо мне, и о моем присутствии, и даже о моей истинной крови. Поэтому я не таилась, взлетела наверх, подошла к нужной двери, прислушалась. Из комнаты стариков не доносилось ни звука. Зато под крышей продолжали шуршать, словно. Словно я не опутывала весь постоялый двор от чердака до подпола изгоняющими чарами. Вчера я слишком устала, чтобы думать об этом. Да и не всякие твари изгонялись быстро. Мыши могли всю ночь уходить, но уж утром-то. Ничего, я же учусь. Не слишком быстро и бедово, но учусь. Да поздновато меня догоняет пониманием, но догоняет же. И не смертельно поздно. С вдох-выдох я не понимала, что делать, бежать на чердак или вламываться в комнату. И там, и тут все казалось одинаково подозрительным и ненормальным. И туда метнуться хотелось, и туда. А вот вертку звать не хотелось. Она спряталась в клубке огня и наблюдала. Внизу мне тоже что-то не нравилось. Прикоснувшись к стене, я нахмурилась. И внизу, и вверху, и посередине. На затворках памяти что-то шевельнулось, стрепенулось, невнятное призрачное узнавание. Но я не успела его ухватить. В комнате что-то скрипнуло, заскреблось, зашебуршало таинственно. Я смерла, задержав дыхание, зажмурившись, впитывая звуки и подбирая под них образы. Скрип-скрип. Точно ступени гнилой лестницы или старые половицы. Да в доме с каменными полами. Ни сундук, ни стол ни стул. Странные шаги, точно. шкряб, шкряп Точно о металл, Как ключом в замочной скважине. Как ложкой остатки еды из котла выскребают. Шур-шур. Точно старые ткани перебирают, грязную одежду снимают и в кучу сбра-сывают. Странно ходят, выскребают, сбрасывают и похожие шуршание наверху на чердаке. И я поняла. Вспомнила. Отскочив от двери, я окружила себя десятками злых жалящих искр. Воспоминание было не моим, чужим, наследием семьи, но таким ярким, что мне стало жутко, в коленях. Кто-то из моих предков однажды встречался с подобным, и ничем хорошим это не закончилось для обоих. Но я... В отличие от предка, я знаю, что и как он сделал, и нечего думать, надо просто сделать. Искры гудели зачарованным роем, от жара раскалился камень, по угрюмому коридору запрыгали тени. Что бы ни случилось, и кто бы ни появился из комнаты, мне нужно просто сделать. Так легко и так сложно. Дверь не взорвалась. Не разлетелась в щепки, не рассыпалась трухой, не распахнулась. Она даже не скрипнула. Сначала она покрылась инием, а потом в щелях показалось нечто похожее на ветки, облезлые, выбеленные первым снегом. Найдя щель, они лезли и вытягивались, медленно, бесшумно, вслепую нащупывая путь. Запытые и их творец ничего нового не придумывали. Они вообразили себя Шамиром, создателем, и делали то же, что и он. И как мир некогда создал своих паразитов, так и забытые создали своих. Однако природные паразиты либо с нами жили, либо от голода впадали в спячку. А паразиты забытых сплетались в единый организм, голодный и бездушный. Наши не имели своей силы, кроме повышенной живучести. Они использовали силу хозяина и довольно примитивно на уровне простейших чар. А паразиты забытых творились из-за грызков их сил и долго могли жить и чаровать без тела или в мертвом человеческом теле. А еще наши паразиты не убивали, не брали больше нужного, не пили беспомощного и ослабленного, временно впадая в спячку. Вертка рисковала собой ради меня постоянно. И умереть была готова, понимая, что после нее я обязательно спасу кого-нибудь еще. А паразиты забытых меняли хозяев, как рваные носки. Использовали, выбрасывали мертвые и быстро находили новые. Не важно, что человеческое, важно, что с живой кровью. Правда, чаще всего их использовали не как подспорье, а как подкормку. Да, старик, знающий, приехал и привез. И не только в себе. Полезные чары. Еду для зверя стужи, чтобы он не сорвался от голода и был послушным. И снова вспомнилась тень на снегу. Насколько же она отличалась от того, что я видела теперь. Нему заметил, что это были наши паразиты, переделанные. И, вспомнив, я с ней соглашалась. Да, те наши, а это нет. И я не торопилась. Ждала. Стиснув зубы и замедляя дыхание, успокаивая взволнованное сердце и не позволяя ему разгонять кровь до испуганной вспышки. Раз уж почувствовали в себе силу напасть, пусть выползают все до одного. Тем более... Искры настороженно зажужжали, предчувствуя добычу. Ветки, выбравшись из щелей морозными узорами, поползли по стенам, полу и потолку, и спешно, лениво, выстужая воздух до ледяного звона. И низ мне не нравится, и верх. Они уже захватили дом, и хорошо, если только один этот постоялый двор. А теперь выползали защищать свое. Тем более, что я ребенок, подросток. Поэтому ко мне вышло дыхание стужи, поэтому вылезла тень на снегу. От взрослой искры паразиты уже бы такого дюру дали. Верт, внимание, прошептала я одними губами. Выведи людей, как хочешь. Спалю все к Шамиру. Внизу вспыхнуло жаркое пламя. Голос Медня пару раз беспомощно окликнул меня, но с руганью скрылся, хлопнувшей дверью. По лестнице взбежала огненная тропинка ветки, почуяв солнечный огонь, замедлилась, но ненадолго. Миг, и они продолжили движение, ускорившись. А я ждала. Я понятия не имела, сколько снежных паразитов протащил тот старик, но помнила. Чтобы дать отпор или напасть, они должны быть в одном клубке. И, ощущая, как мелко дрожит постоялый двор, почти видела, как твари стекаются сверху и снизу, тянутся по полу, стенам и потолку к основному клубку, соединяясь с ним, и ждала. Паразиты ударили первыми. Стены треснули, выпуская ледяные петли, по ногам хлестануло, на голову что-то упало. Мои искры дружно прижались ко мне, образуя сплошной кокон, и петли отдернулись те, что успели. Тварь противно взвизгнула, и коридор вновь заволокло вонючим туманом. Я хорошо помнила подсказку предка: сначала отбить несколько первых ударов, а потом едва паразиты задумаются. Пока плети иступленно лупили по солнечному колпаку, я быстро сотворила маленькое солнце закрыв его паутиной и начинив подарком. Столь мелкие чары не должны отпугнуть почуявшего старую кровь паразита. И да не вы одни, сволочи, на подарочке гораздо. Мы тоже кое-чему научились. Плеть заметались неуклюжими змеями, и брешь. И я чуть-чуть приоткрыла защиту. Плеть радостно стрельнула внутрь и сослепу вцепилась в подсунутый подарок. Обвелась вокруг солнышка, как вокруг моей руки, сжала кольцо. От визга я едва не оглохла, а постоялый двор так тряхнула. Плеть задергалась, но мое солнышко, распустив колки и лучи, вцепилось в паразита мертвой хваткой. Он рванул обратно, пробив брешь в стене. А я развернулась и метнулась вниз по лестнице раз-два. Постоялый двор снова тряхнула, да так, что с потолка посыпались мелкие камни, а лестница рухнула. Я едва успела перемахнуть через прогнившие перила. Приземлилась на четвереньки, золотала парой искр дырки в защите и подняла голову. И выругалась тьма, и все гиблое затмение. Старуха-хозяйка, белая как снег, с пустыми глазами, Поймала вертку и отчаянно тянула мою подругу за голову и хвост в разные стороны. Обедню грязную, с перевернутой мебелью, заливал мягкой теплый свет. В очаге полыхал огонь, но, к сожалению, вертка уже использовала накопленную для чар силу. Почти. Я швырнула в старуху пригоршню искр, и те впились в ледяное тело, вгрызаясь в ледяную плоть. Старуха зачесалась. Мертвым не больно, но чужая сила жжет паразита, и она зачесалась, захлопала себя по бокам, и вертка, воспользовавшись моментом, вывернулась из кулака, скользнула в разодранный рукав, и старуха резко замерла и упала, как подкошенная. Шипение, чавкающий звук, и к моим ногам шлепнулось нечто, напоминающее лягушку, и я немедля спалила ее, не пожалев очередное солнышко. — Иди сюда, — я протянула руку. — Какая же ты молодец! И почему же мы с тобой их не распознали-то? А, впрочем, ледяная кровь среди бесконечной метели и столь же ледяной зимы, и все этим сказано. Мои сгоняющие чары они даже и не заметили, как и я, паразитов. Надо понять, как? Как их распознавать иначе? Зима же только-только началась. И, судя по предсказанию, духа излома и количество подарков будет непростой, мягко говоря. Но вертка на руки не далась. Встав столбиком, она зашарила круглыми глазами по сторонам, и воздух вокруг нее мелко заребил. Я вскочила на ноги и встревоженно огляделась. Паразит, если уцелел хоть один, наверняка шуршит уже на тот же чердак отлеживаться. И найти и добить его будет непросто. Кто еще? Дом замер. Со второго этажа лился солнечный свет. На первом заметно потеплело, и я не чувствовала ничего странного. Но Вертка явно что-то или кого-то чуяла. Искрящие глаза погасли, став угольно-черными, а воздух зарябил чаще. Я на всякий случай завернулась в защитный кокон и сжала в кулаке следующее солнышко. Снова потянулось томительное ожидание но куда томительнее и страшнее, чем прежде. Тогда я знала, кто ударит, как ударит, и даже предполагала, когда. Сейчас я не знала ничего, и это пугало больше проснувшегося зверя стужи. Наверху что-то грохнуло, и я нервно подскочила и заозиралась. А вот вертка даже не шелохнулась, лишь угольные глаза стали больше, а поза напряженной. Я посмотрела наверх, на второй этаж, отметив поблекший свет. Видимо, что-то из перекрытия рухнуло. И снова я вздрогнула, по сторонам уже не смотрела, только на вертку. И поняла. Похоже, некто стоит на улице, замер неслышно, подобно моей верной подруге, и ждет подходящего момента. Или... не знаю... И, успокаиваясь, я начала плести чары. Понятия не имею, что за очередной подарочек затаился в темных улицах Заречного, поэтому приготовилась к чему-нибудь опасному. У искрящих есть чары, это всего, применимые ко всему. Тем более жалеть нечего, ни живых рядом. староста с другом явно были далеко, я их не ощущала. Ни дома целого. Клетка, солнечный круг. Пару ножей в рукава, веревку кольцом на плечо. За привычной мелкой работой я сосредоточилась, собралась и поняла, что готова к кому угодно. Хоть к очередному клубку паразитов, хоть к правой руке стужи, хотя она мне не по зубам. А явился человек. Все тот же заблудившийся дедок. И когда он показался на пороге постоялого двора, я поняла, что угадала. Старуха, дети и ездовой пес были и был мощнейший морок, чтобы привлечь мое внимание, чтобы заманить вас строг, а после вход пошли отталкивающие чары, чтобы нос в чужие дела не совала преждевременно. И я поддалась, пока снова не увидела старика своими глазами. И я с болезненным интересом наблюдала, как дрожит его личина. Зыбким, знойным маревом, смазывая черты и с потрохами выдавая клавное. Он двигался, как молодой, быстро, гибко, бесшумно. И явно был выше ростом, чем хотел казаться. И сейчас использовал иные чары обличия, не знающих, за которыми, правда, не видела даже я. Нечто другое, летнее. Вероятно, тот, кто сотворил зимний дорожный морок, уже далеко отсюда и личинные чары знающих давно кончились, а родными жаркими чарами меня не обмануть. «Летник!» «Искра!» прозвучало глухим ругательством. «Вот как такая мелкая, жалкая и паскудная девка могла испортить столь сложное дело?» «А портить всегда легче, чем творить. Я ухмыльнулась, пряча за спиной солнышко. Ломать-то не строить!» Старик уставился на меня, силе что-то рассмотреть. Не увидел и сплюнул недовольно. Я напряглась. С мгновение он делал вид, что осматривает разгромленную обеденную. А потом ударил. Резко, внезапно, отточено. Но и я не дремала. Искры опять взвелись с тревоженным роем, свивая улей, и на полу засиял солнечный круг. В распахнутую дверь ворвался ветер, ледяной, с крупными снежинками, но, замерев у раскрытых рук старика, ветер резко потеплел, и снег сменился пыльными хлопьями пепла. Точно летник. Дырочливая душа искренне к месту радостно втрепыхнулась, и мое внутреннее солнце азартно вспыхнуло. Жар против жара, лето против лета. Капля чужой искры в хладнокровном против урожденной старой крови. Ух! Вот только у него нет того, что всегда вручало нас в бою против почти равных. будет будь начеку. Как любил повторять мой наставитель, настоящая драка должна закончиться на десятом выдохе, иначе это не на смерть, а смеховая постановка. Старик тоже понимал, что тянуть не стоит, и нападал с лихорадочной одержимостью меня полетели горящие камни, огрызки мебели, сверху закапало что-то едкое, вскипающее на моей защите, а пол под ногами раскалился и стал топким, как трясина. Да, мне разутое море по колено. Я легко вспорхнула на ступеньку разогретого воздуха и полностью скрылась в вихре злых искр, и стала им, совершенно забыв о том, что обещала себе не искрить и быть осторожной что мощь моего солнца в считанные мгновения разойдется на версты, как отброшенного в воду камня. И кто сюда нагрянет на такой призыв? Об этом я тоже не думала. Просто дралась, как в последний раз, как обычно. Летник, узрев огненный вихрь, живо попятился. Шаг второй, третий, чуть бок, Заготовленная и невидимая клетка захлопнулась мышеловкой. Старик взвыил от боли. А вертка ветром вылетела из лохмотив одежды мертвой старухи, мгновенно взобралась по здоровой ноге и сомкнулась на шее летника петлей удавкой. «Верт, кровь!» — крикнула я. И она успела. Прежде чем сработала знакомая воронка, напротив моей ладони замерло несколько капель живой крови. «И наизнанку выверну, тварь!» «Приберись!» — попросила хрипла. Оглянулась в поисках воды, но вокруг был лишь расплавленный и дымящийся камень, а с улицы в дом уже тянулся туман. Но где-нибудь, чуть дальше, точно должен остаться снег. Слепив из крови крупную розинку, я быстро вышла с постоялого двора, задержалась на крыльце, оглядываясь, и меня как накрыло. Мир крутанулся и сменил положение. Я постаралась сесть, но не смогла. Рядом иступленно запищала вертка. И ее сумбурные мысли орали на весь город. Быстро в снег, немедленно! Она вернулась на место, тянула из меня силы на внутреннее солнце, по-прежнему полыхала так, что... И вот оно, сбывшееся предупреждение немы. Огонь! Много огня! Снова откуда-то потянуло жаром. Мне было слишком плохо, чтобы пугаться. Я лишь обреченностью накрыла. Если нападет, убью. Ну и сама сгорю следом. И на затворках сознание трепыхнулось. Это неправильное. Не может быть во мне столько силы. Я много раз использовала вихри, но никогда... Никогда. И это что-то из ряда вон, как и все этой проклятой зимой. Сесть я все же умудрилась причем на землю, как упала с крыльца, не помню. Меня мутило, как холоднокровного с перепоя. Слишком ярко разгорелось солнце, слишком много в крови силы и слишком близко то жаркое незнакомое. Старухает, что ли? В пронзительном предутреннем мраке зимнего города ветер гнал по улицам беспощадный летний зной. И я, часто подышав и собравшись, ухитрилась вытрясти из себя несколько искорок. Но они так и остались кружить беспомощными слепыми мухами. Ибо вслед за удушливым зноем улицы заливала солнечная волна. Одна, вторая, третья. И я очень, даже слишком хорошо знала, кто умеет так работать с чарами. Она поднималась выше домов и обрушивалась на город, проникая даже в подполы и подземелья, просачиваясь в любые щели, выгоняя наружу всю гнусь и испепеляя вредоносное. Сложные работы и без опыта уверенно держать чары, выжимая из себя все, чутко ощущая грань невозврата и точно зная, что не сгоришь, и уничтожить лишнее, и пощадить обычное, и спасешь нужное. Зной заметался по узким улочкам рваным ветром, но где-то рядом со мной его настигло, накрыло волной, прибило к земле и спалило к забытым. И сразу же вернулась зима, и колючий ледяной ветер показался таким благом. Я расслабленным киселем расплылась по земле, чтобы спустя не то мгновение, не то бесконечность услышать тихое. «Верно? Жива? Да. И мне опять хвала Шамиру повезло. И сегодня я снова буду жить. А завтра посмотрим».